Меня отбросило, как ненужную тряпку. Я вмазался в южное окно. Грохнувшись на пол, я тут же почувствовал, как кровь хлещет из правого плеча. Удивительно вообще, что во мне осталось столько крови после всех этих ран. На миг у меня мелькнула мысль, уж не достигла ли моя жизнь нуля. Однако я здесь еще не все дела закончил. Мне надо прожить еще немного». Взглянув на меч в левой руке, я увидел, что его клинок вернулся к сломанному состоянию. Роза тоже снова стала голубой. Аккуратно положив меч на пол, я крепко сжал раненное плечо левой пятернёй. Как ни странно, безо всяких заклинаний из моей ладони полился белый тёплый свет и впитался в рану. Почувствовав, что кровь перестала течь, я тут же отнял левую руку. Не следовало тратить чересчур много ресурсов пространства. Они, небось, и так почти исчерпались. Опершись левой рукой, переставший уже светиться а пол, я приподнялся. И ахнул. Позади оставшихся от взрыва искорок, медленно дрейфующих по воздуху, стояла пошатывая серебряно-волосая девушка, которую должно было просто разнести в клочья». Ее уже едва ли можно было назвать человеком. Без обеих рук, с громадной дырой в груди, плюс по всему телу шли трещины, как на фарфоровой статуэтке, готовой вот-вот разбиться. И текла из этих многочисленных ран не кровь. Оттуда густым потоком лилось и рассеивалось в воздухе что-то вроде серебряных и фиолетовых искор. Невольно мне подумалось, что, быть может, администратор и сама уже лишена тела из плоти и крови, как те, кого она превратила в мечи. Длинные волосы, когда-то напоминавшие цветом жидкую платину, тоже утратили блеск и безжизненно висели. В темноте под этими волосами я уловил движение губ и услышал стонущий голос. «Подумать только! В мире оказалось два меча, не из металла». Когда правительница, несмотря на свое положение, испустила короткий смешок, ее плечи дернулись, как у сломанной куклы. Неожиданно. Совершенно неожиданный исход. Невольно в моем воображении родилась кошмарная картина. Администратор мгновенно излечивается от всех своих ран. Я с трудом сумел хрипло выдохнуть. Стоя одной ногой в могиле, первосвященница медленно повернулась своим почти уничтоженным телом. Искры сыпались от ее многочисленных ран, когда она неуклюже зашагала. Точно игрушка с садящейся батарейкой. Шла она в северную часть комнаты. Там было пусто, однако какая-то цель у администратора явно была. «Я должен ее прикончить, прежде чем она туда войдет!» Ценой чудовищных усилий я встал, глядя сзади на ее фигуру, которая вроде бы уменьшилась в размере. Потом погнался за ней, передвигая ноги еще более неуклюже, чем первосвященница. Администратор, у которой было метров 20 форы, направлялась к какой-то определенной точке. Но сбежать из этого изолированного кусочка пространства, лишенного к тому же ресурсов, она никак не могла. Ведь сама кардинал сказала, что подсоединиться заново очень трудно и займет вовсе не пару минут. И администратор ей не возразила. Несколько десятков секунд спустя администратор остановилась, и в этом месте действительно ничего не было. Но, развернувшись своим израненным обнаженным телом, девушка взглянула на меня, плетущегося к ней, и издала сухой смешок. Раз уж так пошли дела, у меня нет выбора. Немного раньше, чем я планировала, но, по-видимому, придется уйти сейчас. Что? Что ты? Говоришь, однако это слово произнести я не успел. Администратор подняла покрытую трещинами левую ногу и громко топнула. На обгоревших останках ковра под ее ногами был загадочный круглый орнамент очень похожий на тот, что отмечал подъемный диск, оставшийся за моей спиной, и в то же время какой-то другой. Круг диаметром сантиметров 50 фиолетово засветился, знакомый цвет системных явлений этого мира. И из этого светящегося круга, тихо вибрируя, поднялся белый мраморный столбик, на котором стоял ноутбук. Что? Я настолько офигел, что мои ноги заплелись, и я пухнулся на колени. Нет, это был не в точности ноутбук из реального мира. Его корпус был полупрозрачный, как хрустальный, и светло-фиолетовый экран тоже. Больше всего эта штука смахивала на виртуальную системную консоль, которую я один раз видел в Вайнкраде. Одним словом, это оно! Устройство связи с внешним миром, которое я искал эти два года. Меня потянуло туда с такой силой, что аж больно стало. Вцепившись в пол левой рукой, я пополз, но двигался я очень медленно, а до администратора было безнадежно далеко. Правительница лишилась обеих рук, но одна из ее серебряных прядей поднялась точно живое существо, и ее кончик забегал по клавиатуре. На голографическом экране открылось окно, и там запустился какой-то обратный отсчет. От ног администратора начал подниматься столб фиолетового огня, и ее израненное тело безмолвно приподнялось. Лишь теперь девушка подняла голову и посмотрела на меня. Ее лицо, прежде такое совершенное, было в трагическом состоянии. Всю левую половину избороздили большие трещины. Мутная чернота залила глазницу. Губы, совсем недавно перламутрово-блестящие, были как из бумаги. Однако улыбка на этих губах все так же несла холод Крайнего Севера. Невредимый правый глаз прищурился, и администратора испустила еще один короткий смешок. До свидания, мальчик. Мы еще увидимся, на этот раз в твоем мире. Лишь услышав эти слова, я понял намерения администратора. Она собиралась сбежать в реальный мир, выскользнуть из-под мирья с его абсолютным ограничением, называемым жизнью, и сохранить свой пульсвет. То же самое, что я хотел сделать с душами Юджио и Алисы. Ст... «Стой!» – заорал я, отчаянно ползя вперед. Я бы на её месте в последний момент обязательно уничтожил терминал. Если она это сделает, всем моим надеждам конец. Обнажённое тело администратора медленно, но верно поднималось по лестнице из света. Широко улыбающиеся губы беззвучно выговорили прощальные слова. До свидания. За миг до того, как она сформировала последний слог, некто, залезший на консоль, незамеченный ни мной, ни Администратором, завопил. «Ваше Преосвященство! Возьмите меня тоже!» Распорядитель Чуделкин. Шут, чье тело было пронзено моим навыком Мечника и отброшено Администратором, со странным выражением на бескровном круглом лице, вытянул вверх руки и загнув пальцы точно когти. Его тощая тельца пылало обжигающим огнем. Священное искусство или, быть может, сила инкарнации? Так или иначе, превратив себя в огненного клоуна, Чуделкин влетел в световой столб. Даже администратор не смогла сохранить невозмутимость. На ее лице тоже было написано удивление и, кажется, страх. Первосвященница пыталась дотянуться до прохода, когда огненные руки Чуделкина ухватили её за ноги. Длинное и тощее тело клоуна поползло по ногам администратора к голому туловищу, обвиваясь вокруг неё подобно змее. Обоих окутало алое пламя. Волосы администратора ярко засветились с концов и будто начали плавиться. Губы искривились, изо рта вырвался отчаянный вопль. «Отпусти!» «Пусти меня, невежа!» Однако на круглом лице Чуделкина появилось выражение неописуемого блаженства, как будто слова его повелительницы были признанием в любви. «Ха! Наконец-то! Наконец-то мы можем слиться воедино! Ваше преосвященство!» Его ручонки крепко вцепились в администратора, Трещины на коже девушки побагровели. От нее один за другим стали отваливаться кусочки. «С таким уродливым клоуном, как ты! Я!» Эти слова она практически прокричала. Серебряные искры, сыплющиеся от тела первосвященницы, вместе с огнем Чуделкина ярко осветили всю комнату. Я даже не уследил глазами, когда тело Чуделкина потеряло форму и стало просто сгустком пламени. Лишь выражение экстаза сохранилось где-то в середине этого сгустка, а оттуда гулко прозвучали последние слова распорядителя. Ваше преосвященство! Моя! Администратор сама! Тело администратора тоже начало растворяться в огне. Страх и гнев исчезли с окутанного пламенем лица правительницы. Серебряные глаза уставились вверх. Даже сейчас совершенно изломанная первосвященница сохранила свою хрустальную красоту. Я... свой... мир... Дальнейших слов я не уловил. Огненная буря внезапно утихла. Взамен мне по глазам ударилась серебряная вспышка. Не взрыв, больше похоже было на то, что всё превратилось в свет, который залил пространство. Ничто не ревело, не содрогалось. Единственная всеобщая сущность распространилась по изолированному пространству и даже потекла дальше, сквозь его стены. Кончина души, прожившей в Подмирье, дольше всех. Серебряное сияние оставалось на месте – Мне подумалось даже, что оно так тут и будет всегда. Но в конце концов оно поблекло, и мое зрение вновь обрело цвет.